82. Голован по кличке Геккарс. Собачьи метки там и тут. Моей звериной сущности есть чем хвастать. Дважды полинял мех моей сущности, покуда добралась она до родных пещер. И эти многие-многие смены дней и ночей моя сущность была одна посреди страны народа людей. Даже ни одного народа людей, нескольких народов. У каждого из этих народов были свои боги железа и пламени. Каждый из них мог стереть козявку моей четырехлапой сущности так же просто, как я давлю сомкнувшимся зубом на стырную блоху. Но, видимо, эта блохая им пока не слишком досаждала. А если бы кто сказал, что у данной бложки могут когда-то зародиться амбициозные планы, они бы долго-долго смеялись. Однако моя мохнатая сущность умудрилась пройти насквозь даже территории, опустошенные богом пламени. Ох и лют он был, когда это делал, ох и лют! Бесчисленные поселения народа людей выпотрошил тогда этот людской бог пламени, а уж сколько человеческих сущностей он обратил пеплом или заставил умереть от страшнейших ожогов, то никогда не сосчитать. Знаю только, что на всей большой суше нет стольких представителей истинного народа, сколько истребил Бог пламени. И даже, наверное, если снова дать тела всем впихнутым в мою круглую голову предкам, то и тогда огромное число оживших поколений не сравнится с цифрой, лишенных сущностей людей. Причем лишенной ее менее чем за год. Жутко страшны и Бог пламени и подыгрывающий ему бог железа. Так страшны, что только великим напряжением воли моя мягкая сущность удержала в себе преданность далекой мягкой лапе, которая после увиденного, да простится моей сущности святотатства, уже не казалась мне такой уж большой. Но моя сущность прошла эти мертвые территории, прошла, предусмотрительно огибая далекой тропой, ибо бог пламени до того, как угомонится Засеял все убитые города еще и за консервированной смертью. Нет, она не сидит в банке. Но сейчас моя сущность использует сравнение, пришедшее из общения с людьми. Для сохранности они умеют помещать тушеное мясо или вареную рыбу в надежно закупоренную банку. Туда нет хода маленьким существам, присным бога болезни и мора. Вот и здесь человеческий бог пламени как бы заколдовал и закупорил смерть. Она просыпается исключительно тогда, когда кто-нибудь живой заходит на меченную территорию. И неважно кто. Человек, собака или даже насекомая. И потому моя четверолапая сущность терпела жажду и голод, но не сворачивала в наблюдаемые в высокой дали города. Еще моя шерстистость прошла те территории, где люди стали еще хуже, чем были, и где они теперь дошли до стадии питания друг другом, потому что больше ничего не осталось. Там было сложно, потому что моя сущность была хоть и истощенной собакой, ведь на их взгляд именно так, верно, однако все-таки большой и явно съедобной. Мою сущность пытались приманивать. «Ух ты!» «Ну-ка, иди-ка сюда, собачечка! Иди, что тебе сейчас дам?» «Ой, что дам?» Мою непромокаемую сущность собирались просто ловить и просто убить. Но она миновала все ловушки и даже более того. Тогда впервые из-за неимением альтернатив шерстистая сущность попробовала человеческое мясо. «Нет, невкусно». К тому же, еще добывая рваные языки, моя сущность иногда невольно познала вкус. Потом моя шерстяная сущность прошла горы. Это было очень тяжело. И благо, моя мягкая сущность снова прихватила с собой консервы в виде четырех диких собак. Ведь трех когда-то в новой пустыне едва едва хватило. Питалась ими по очереди, начиная с самой худой. Правда, последнюю схавкать не удалось. Дурная псина кувыркнулась с обрыва на одном из отрогов, а спуститься за ее искромсанным мясом не имелось никакой возможности. Выходит, четвертая псина выявилась все-таки лишней, как ни крути. Наконец были родные джунгли, но после всего пройденного прочапать их насквозь стало лишь делом времени. «Моя сущность укрепилась изнутри». К тому же, чем ближе к пещерам, тем все больше и больше моей четырехлапости помогала большая добрая лапа. Она дала моей сущности испытания, а теперь дожидалась обратно. Лапа знала, что моя шерстистость никогда ее не подводила, и теперь моя звериная сущность заслужила ее ласки.